Глава восемнадцатая. Ирина Потапова. Сердце бьется на три четверти. Удивленно вскинув бровь, я на мгновение замерла, остановившись на середине лестницы и прислушалась к хрипловатому голосу лидера группы «Пикник», лившемуся откуда-то сверху. А же, не ожидала услышать эту песню вот так посреди дня, да еще и на всю округу. Тихо фыркнув и покачав головой, я продолжила подниматься. Чудная мелодия окутывала меня с головы до ног, наполняла странной ностальгией и незаметно, неуловимо сводила на нет кипевшее в душе напряжение. Это так, что, оказавшись перед нужной дверью, я чувствовала себя куда увереннее, чем пару минут назад. По крайней мере, мне не хотелось уже схватить детей в охапку и бежать, куда глаза глядят. Куда больше во мне было желание дать шанс, попробовать, стать? Нет, быть семьей, как бы наивно это ни звучало. Тихо звякнув ключами, я открыла замок и тихо переступила порог, захлопнув за собой дверь. Потопталась на месте пару секунд и шагнула вперед, положив связку на зеркало в прихожей и поморщилась. Оттуда на меня смотрела бледная тень отца Гамлета, не иначе. Пришлось провести пальцами по спутанным волосам, чтобы придать им хоть какое-то подобие прически и ущипнуть себя за щеки, потому что разница между аристократической белизной кожей и ее синюшным оттенком была, так сказать, на лицо. С рыжими волосами смотрелась просто божественно. «Красавица!» – пропромотала я себе под нос, стягивая кеды с ног и заталкивая их ногой в сторону. Судорожно вздохнув, я сжала дрожащие пальцы и, зажмурившись, повторила про себя одни и те же слова. Снова. «Все будет хорошо. Все будет хорошо, Потапова. Обязательно. Да?» Мотнув головой, я прикусила губу и решительно двинулась вперед, вглубь квартиры. Можно было бы включить свет, хоть как-то обозначить свое присутствие, но я без труда нашла нужное мне место и замерла на пороге мягко освещенного зала, вцепившись пальцами в дверной косяк. В один миг я напрочь забыла о том, как двигаться, говорить, дышать, потому что ма а Слаженный детский вопль заклушил заположный стук сердца и вызвал безотчетную улыбку на лице. Я даже по сторонам не посмотрела, сделав шаг вперед, а за ним еще и еще пока не уперлась коленями в большой мягкий диван, где в гнезде из одеял и подушек виднелись два самых дорогих мне человека. Сидели и тянули ко мне руки, подпрыгивая от нетерпения. Хорошие мои. Хрипло выдохнув, я машинально стерла влажные следы от слез и медленно опустилась на колени, чтобы тут же сгрести своих двойняшек в объятия, пряча лицо у них на груди. Беззвучно всхлипнув, Я потёрлась носом о мягкую ткань домашней пижамы и поймала самый натуральный приход от этого неповторимого запаха. Дети пахли домом, уютом, семьей, И я не могла надышаться этим ароматом после больницы с неизменной хлоркой и дезинфицирующими средствами. Не могла и всё тут. Как же я соскучилась. Я крепко зажмурилась, даже не пытаясь скрыть катившиеся по щекам слезы. Тут же проворные пальчики вцепились в пряди волос и потянули их на себя. Другие ущипнули за щеку, натянув кожу до предела. Один оставил слюнявый поцелуй на носу, вторая боднула лбум тот же подставленное плечо. И оба этих чертенка сопели так громко и сосредоточенно, что я... Не смогла удержаться от тихого, мягкого смешка. Да и зачем? Прямо здесь и сейчас я чувствовала себя неимоверно уставшей, зверски голодной и до да, одри, просто невозможно счастливой. И честно недоумевала, разве так бывает? Оказывается, что да, бывает настолько, что я как-то упустила из виду, что в комнате мне одни, и что сидящая в кресле знакомая и незнакомка с интересом рассматривала меня, чему-то загадочно улыбаясь. «Ну? Привет, что ли?» Широко зевнув, она насмешливо сощурила серые глаза. Проведя рукой по светлым волосам, собрала волосы в небрежный хвост на затылке и... Продолжила молча гипнотизировать меня взглядом. «Эм...» Я машинально прижала детей к груди и осторожно откликнулась. «Здравствуйте, а вы...» Так». И вот в это вот так прозвучало столько искреннего негодования, что я невольно опешила от неожиданности, а потом и возразить не успела, когда блондинка стремительно поднялась и сократила разделяющее нас расстояние, чтобы уверенно ткнуть пальцем в стоящий посреди зала манеж. Покуй в него мелких смерив, меня еще одним внимательным взглядом, она шумно вздохнула и состроила жалобную моську. Я их накормила, напоила, умыла и даже дважды успела переодеть, поэтому требую законный отдых, чашку кофе и приятную компанию. И да, тут девушка глянула на меня подозрительно и дернула бровью, выдав неожиданно серьезным тоном. Надеюсь, мне представляться не надо. Я, конечно, понимаю, что меня для начала надо попытаться забыть, но... Лёля... Чужое имя сорвалось с языка прежде, чем я успела хоть что-то сообразить, да еще так укоризненно, что щеки опалило румянцем стыда. Но блондинка не обиделась, нет, лишь широко и довольно улыбнулась, гордо задрав нос, а я... Я мягко поцеловала прижавшихся ко мне детей и, пусть медленно и не без труда, пересадила их в манеж, после чего сделала то, о чем тайно мечтала все минуты, часы и дни, что проводила в больнице, листая километры нашей с ней переписки. Сделав пару шагов вперед, я крепко сжала в объятиях эту удивительную, неугомонную и совершенно невозможную Ильину. Спрятав лицо у нее на плече, я коротко вздохнула, пытаясь обуздать вскипевшие в душе эмоции и чувства, и резко выдохнула даже не пытаясь понять, ну откуда во мне столько безграничного доверия к чужому, по сути, человеку. Просто это... — Эй, все хорошо. Меня тепло обняли в ответ, пристроив острый подбородок на макушке. — Ну чего ты там, м? Все ж хорошо уже, и будет хорошо. Просто обязательно будет, веришь? Я крепко зажмурилась в ответ и тихо шмыгнула носом. По телу прошлась волна облегчения, унося вслед за собой безотчетный страх и волнение, потому что Лёля — это Лёля. Симпатичный, ни разу не безобидный, по-своему притягательный человек. Она обезоруживала своей открытостью и теплотой настолько, что мне не хотелось ее отпускать. Не хотелось ей все тут. Слушай, солнце мое, а ты в больнице была или в концлагере? У меня такое ощущение, что я твой скелет пощупать могу. И все бы ничего, но у меня ж это получается, ну, почти. Я фыркнула и закатила глаза, отстранившись. На щеках явно остались мокрые следы, но я даже не пыталась их скрыть. И да, наверное, это странно и глупо, испытывать столько эмоций от встречи с чужим, по сути, тебе человеком, но... Коротко вздохнув, я едва заметно качнула головой. Здесь, в этом городе, у меня не было ни близких, ни друзей. И если Лёля готова быть рядом со своей наглой, местами грубой и совершенно непрошенной заботой, то я была бы не против. И совершенно точно не собиралась ей в этом мешать. Это ведь больница. Я робко улыбнулась, сцепив пальцы в замок. И неопределенно пожала плечами. Сервис? Не тянет даже на отель в две звезды. Зато конкурсы интересные, наверное. Поверю на слово. Выражение ее лица явно стоило бы сфотографировать, но я лишь развела руками, подавив назойливое желание схватить телефон и сделать фото на память. Или на памятник. Тут уж как повезет. Поэтому я поспешно отвела взгляд, взглянув на внезапно притихших детей. Двойняшки увлеченно вертели игрушки в руках, напрочь игнорируя возню каких-то там глупых взрослых. Кажется, им было куда интереснее узнать, что прячет в себе пластиковый куб и как проверить на прочность эту чертову погремушку. А еще мне показалось, или они действительно строят план, как захватить мир и не потерять штаны. «Все в отца!» — пробурчала я себе под нос, прикусив губу, чтобы не рассмеяться. А в ответ на вопросительный взгляд Лёля добавила. «Вечно что-то планируют. Радует только, что у этих разгон от плана до реализации пока ещё длинноват. Можно успеть перехватить до того, как станет слишком поздно». «Ну да, ну да, наивная ты женщина», — прыснула Ильина в ответ и аккуратно сжала моё плечо, кивнув головой в сторону коридора. «Идём». Если я не получу свой допинг в ближайшую пару минут, я этот мир сама захвачу. Чисто из принципа. Конечно же, я знала, что это шутка. Вот только в случае с Лёлей в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому я замешкалась всего на пару секунд, бросив еще один короткий взгляд на детей. А затем поспешила следом за ней, чудом не запнувшись о порог и не проверив на прочность плечом дверной косяк. В голове царил самый настоящий сумбур. В теле легкая усталость, оставшаяся после того, как схлынуло все напряжение. И все вроде бы было хорошо, но я вздохнула, машинально потерев озявшие плечи. Я все еще не понимала, что делать дальше, какой будет эта чертова семейная жизнь. Я не знала, стоило мне сегодня ждать Максима или нет, «Нужно ли беспокоиться об ужине и где, в конце концов, я буду спать?» Один вопрос тянул за собой другие, и чем больше я думала об этом, тем сильнее волновалась. И беспокойство, поселившееся в душе, вот-вот грозило перерасти в самую настоящую панику. «Эй!» — тихо окликнула меня Лёля, остановившись посреди просторной и светлой кухни. Помахала рукой перед моим лицом и фыркнула, ткнув. Пальцем в лоб. Мой тебе совет. Меньше думай. И проблемы решай по мере их поступления. Все будет так, как будет, а сейчас? Чай? Да. Облегченно вздохнула, устроившись за барной стойкой, и благодарно улыбнулась, приняв из ее рук большую кружку горячего чая. Невольно смутившись от очередного пристального взгляда и очень уж выразительного молчания блондинки, Что-то не так? То, что мой голос дрогнул, я не заметила. А вместо этого я сделала осторожный глоток, пробуя свой напиток. Сливочная нежность топленого молока прекрасно оттеняла горечь зеленого чая. Я довольно зажмурилась, искренне наслаждаясь как вкусом предложенного мне допинга, так и тем, как покалывал пальцы, нагревающийся керамический бок. От этих простых и, в общем-то, таких обычных ощущений меня окутало приятным до мурашек ощущением уюта, тепла и самого настоящего дома. «Официально заявляю, ты мне нравишься», — задумчиво протянула Лёля, подперев щеку кулаком. Серьезно? Я никогда не думала, что из моего мачо-босса выйдет примерный семьянин и самый натуральный. Я же отец». «Поэтому, подруга, я готова тебе памятник поставить. При жизни, если что». А? Я растерянно моргнула и неуверенно выдала, глядя на довольную Ильину. «Спасибо?» «Наверное». «Да было бы за что, но, блин, при всей моей к тебе любви, солнце...» «Есть у меня один, но просто, наитупейший вопрос из всех возможных». М? Я озадаченно почесала бровь, даже не представляя, что еще ее могло заинтересовать. Мне казалось, за время нашего интернет-общения мы успели обсудить буквально все, что только можно. И что нельзя тоже. Как вы сошлись? Люляж подпрыгнула от нетерпения, поставив локти на стол и уставившись на меня горящим взором. На почве чего? — «Блин, не пойми меня неправильно, но...» Тут она сделала неопределенный жест рукой. «Ты такая тонкая, ранимая, мягкая, а Макс...» «Ну, это Макс...» «Иногда я всерьез думаю, что у него в предках был бульдозер...» «А иногда я в этом уверена, потому что наш самоотверженный молодой папочка чаще всего действует по принципу «либо делай как я, либо я тебя закопаю...» Я тихо прыснула в ответ на эту тираду, но даже не успела ничего прокомментировать, как Люля замахала на меня руками. Без обид, солнце! Но ты не видела этого монстра на совещаниях или летучках, особенно если какой-то придурок из того же маркетинга вылезет со своими вумными замечаниями. В такие моменты даже у меня инстинкт самосохранения выть начинает. А я ведь за Елена замуж вышла. «О да, это аргумент!» — не удержавшись, ляпнула я. Лёля обиженно насупилась, только что язык не показала из вредности. Зато это сделала я, и на минуту мы застыли, глядя друг на друга круглыми от удивления глазами, а затем фыркнули и расхохотались, окончательно стирая возникшую между нами неловкость и сглаживая все углы. «Не знаю, Лёль, правда?» ответила я, чуть успокоившись и сжав пальцами кружку со стывающим чаем. Повертела ее за ручку и вздохнула, признавая очевидный факт. Сейчас, оглядываясь назад, я сама не понимаю, с чего вообще все это началось, с чего начались мы, и даже боюсь представить, чем это могло бы закончиться, если бы мы тогда, ну, ты знаешь, если бы мы не разошлись. Люля смерила меня нечитаемым взглядом но согласно кивнула головой а потом хмыкнула покосившись на мою правую руку зато теперь вы как говорится женаты и с детьми и что то мне подсказывает что это все что угодно только не попробуем а вдруг получится скажешь тоже может это все временная мера чтобы защитить детей угу сама ты в это веришь Лёля безлобно фыркнула, покачав головой, и глянула на меня насмешливо и понимающе. А я опустила взгляд, упорно делая вид, что барная стойка куда интереснее всех ее аргументов. — Ох, ладно, не очень. Я подняла руки вверх, все же признав свое поражение и подперев щеку. Кулаком честно выдала. — Лёль, я хочу верить, честно, очень хочу. — Но мне банально. — Страшно? — Да. И только озвучив это вслух, я поняла, что да, мне было страшно. И даже не удивилась, когда Ильина глянула на меня слишком уж понимающим взглядом, а потом смешно сморщила нос и неуверенно протянула. «Знаешь, советчик из меня, ну, такое, я скорее тяну на авторский сборник перлов. Как не надо ходить в клуб и мстить бывшему, но все же, бояться, Ир, это нормально. Да и потом». Мужик, способный взять на себя ответственность за двух детей и не гадать, при этом его они или нет. Как по мне, стоит того, чтобы дать шанс и ему, и себе. Шанс? На счастье. Люля развела руками и, не удержавшись, широко зевнула. Чудом не прикусив язык от неожиданности, когда мирно лежавший на столе телефон начал мигать и настойчиво вибрировать. Вот же ж. Извини. Но, кажется, мне пора. Пора спасать компанию бедовых подруг от моего самого любимого мужчины в мире. И нет, я не про Ильина говорю. И пока я честно пыталась понять, о чем речь, растерянно глядя на Лёлю, мне под нос сунули чужой гаджет с открытой на весь экран фоткой. Очень даже милые такой фотографии, где три женщины смотрели влюбленными глазами на двухлетнего малыша а тот, в свою очередь, сосредоточенно распаковывал... Хм, mm. ксилофон? Я округлила от удивления глаза, уставившись на очень недовольную блондинку. Ага, и я просто-таки горю желанием узнать, чья это была идея. Сочувствую. Я глубокомысленно покивала головой и пробормотала себе под нос, уткнувшись в чашку с чаем. Автору подарка. Ильина на пару секунд замолчала, удивленно хлопая глазами, а потом фыркнула и выдала, ткнув в меня пальцем. «Не переживай, Люля. «Она тихий, спокойный человек». «Угу». Я ты, рыжая». «Ладно, значит так». По пути к выходу мне успели сделать краткий обзор квартиры и ее содержимого. Честно заявили, что Макс будет поздно, и, если что, могу звонить в любое время дня и ночи, и даже снова потискали в объятиях, прежде чем выскочить за дверь, оставляя после себя приятное ощущение тепла и заботы, а я. Я тихо вздохнула и неторопливо побрела обратно в зал. После всех три этого дня на меня волнами накатывала усталость. И я честно собиралась самым наглым образом устроиться на диване, вот только «Ма! Ва!» Кажется, отдых откладывается. Я незаметно отцедила зевок в кулак и тут же словила острые чувства о дежавю. Когда-то где-то это уже было. Вечер. привычная возня с детьми. Вялые напоминания желудка о том, что нужно съесть что-то посущественнее крекеров. И, осознав это, я широко и совершенно безотчетно улыбнулась, плюхаясь на ковер рядом с манежем. Оказывается, мне жутко этого не хватало. Суровых родительских будней, вечной суматохи и домашних дел, что имели вредную привычку заканчиваться примерно никогда. И не хватало так остро, что даже слезы наворачивались. А, дя! Да. Ну да. Смешно поморщившись, подакнула я, обиженно орущей Ленке и собственным мыслям. Какой страшный зверь, это женская логика, верно, дочь? И кто бы мог подумать, что из всех вещей в мире скучать я буду именно поэтому? Конечно же, двойняшки мне не ответили, и, возведя глаза к потолку, я принялась шушукаться с притихшими детьми, выясняя, что же они успели не поделить. Незаметно для себя увлекшись настолько, что щелчок замка на входной двери прозвучал для меня как выстрел. Я даже встрогнула, вынурнув из накатившей внезапно дремы, и прижала ладонь к рту, давя банальное желание зарать. «Ой!» «Прости, не думал, что ты спишь», — криво улыбнулся Макс, прислонившись к доверному косяку. Вид у него был потрепанный и жутко усталый. Настолько, что я медленно, осторожно поднялась с нагретого места у дивана, где, раскинувшись в позе морской звезды, сладко сопели мелкие. Одернула широкую, явно мужскую футболку, которую успела на себя натянуть, и в два шага оказалась прямо перед хозяином квартиры. После чего аккуратно обняла его руками за талию, пряча лицо на широкой крепкой груди. Я скучала. Мне все еще казалось, что все происходило слишком быстро. Я все еще испытывала ничем не обоснованный, безотчетный страх перед будущим. Но слова Лели про шанс я уже не могла и не хотела игнорировать. Вот и стояла так, уткнувшись носом в чужую шею, вдыхая терпкий запах табака, алкоголя и мужского одеколона. Даже не удивившись, когда меня крепко сжали в ответы, выдохнули едва слышно прямо на ухо. И я, Риш, я тоже очень скучал.